Глава д в а д ц Группа. Работа в команде вышла немного не такой, как я предполагал изначально, хотя бы потому, что большую часть времени я не делал ровным счетом ничего. Мы целенаправленно искали монстров, а когда их все-таки находили, то в схватку вступали остальные, оставляя меня где-то позади. Причина до ужаса банальна, мне не нужно было так активно фармить очки, как другим. Нынешними темпами мои друзья даже половину моего количества за сутки не наберут, так что сильно напрягаться мне смысла не было. Я точно проходил в следующий этап игры, толком ничего и не делая. Вот такой вот бонус за прохождение первого этапа этих соревнований. Но и вмешиваться в схватку, забирая очки у остальных, я не видел никакого смысла. Так что просто наблюдал за схваткой товарищей, прикрывая им спины, а заодно приглядывал за Дреймосом. Но, несмотря на все мои опасения относительно его, тот выкладывался на все сто и действовал как хороший командный игрок. Удивительно даже. Меня такая резкая перемена в его характере смущала, и я все еще отлично помнил, как он свернул шею той девушки в самом начале первого этапа игры. Нет, этому типу однозначно нельзя доверять. Но и игнорировать тот факт, что Марина осталась жива только из-за него, я не мог. Пока я размышлял над этим, ситуация в схватке резко изменилась. Товарищи сражались с какими-то странными людьми-крабами, которых хоть было не так уж и много, но они были крайне устойчивы к физическим воздействиям благодаря своим прочным панцирям. И пока они сражались с ними, со спины подошли люди-ящеры, с которыми я уже успел иметь дело. «Сзади!» — резко крикнул я, привлекая внимание к новой опасности. Дреймас среагировал первым, вцепившись в панцирь бронированного монстра и воспользовавшись им как живым щитом от ядовитого плевка, причем проделал это так ловко, что ни одной капли не попало в него. Тут я уже стоять в стороне не стал и вступил в схватку. В правой руке у меня возник трофейный двуручник, который достал из пространственного кармана, а в левую взял странный стеклянный кинжал, который все не давал мне покоя своей необычностью. Первым же ударом я снес голову ближайшему Людо-ящеру, она полетела по красивой дуге, орошая землю кровью, и тут же ударил в грудь кинжалом второго, пронзая сердце. Отдых благоприятно подействовал на мое тело, да и навыки Конева, которые я поглотил вместе с фрагментом души, значительно повысили мои умения фехтовальщика. Марина, увернувшись от брошенного копья, оказалась рядом с одним из монстров и точным уколом проткнула ему горло, тут же переключившись на следующего. Дреймос все еще держал краба Люда, панцирь которого начал плавиться от кислоты, а затем швырнул свой импровизированный щит в ближайшего ящера. Я тем временем продолжал схватку. Одним ударом отсек ногу вражескому воину с копьем, позволяя Артемиде его добить с помощью ножа. Наконец в дело вступила Чехова, вновь воспользовавшись ударом молнии. Электрический разряд ударил в грудь одного людоящера, прожигая в нем дыру, а затем устремился дальше, поразив еще двоих и лишь чудом не ударив по мне. «Сильна ведьма!» «Извини!» — крикнула мне Чехова. «Не знай, что я обязательно нужен ей живым в нашем мире. Подумал бы, что она решила рискнуть и убить меня, списав все на случайность». Один из людоящеров бросился на меня со спины, внезапно выскочив из-за дерева. Не глядя, я ткнул его куда-то в область живота и одним рывком в сторону выпустил монстру кишки. Все же навыки, полученные вместе с частью души, были чудо как хороши. Я ведь совсем не учился сражаться на мечах, а тут даже частичного понимания этого тонкого искусства было достаточно, чтобы проворачивать подобное. Тем временем ящеров становилось только больше. Они в буквальном смысле нас окружали. Даже краболюды отступили, и сейчас я не видел никого из них». Но что хуже, теперь у этих созданий неожиданно начала зарождаться тактика. Увидев мощь магии, добрые треть ящеров сконцентрировались именно на Чеховой, не позволяя Ранкеру вновь использовать свои уникальные способности. Варваре приходилось петлять, пытаясь поймать момент, когда можно было использовать заклинание, требующее время для подготовки. Из того, что рассказала Чехова, ей требовалось около 40 секунд на подготовку одного заклинания. Сделать она это могла заранее, но лишь трижды, после чего нужно было подготавливать заклинания снова. Когда она была четырехзвездочным ранкером, девушка могла иметь под сотню припасенных заклинаний, а сейчас, опустившись до одной звезды, всего три. И все три она использовала во время последнего боя. «Да откуда они берутся?» Я бил и колол, резал и рубил, но казалось, что врагов меньше не становилось. Словно кто-то невидимый специально наслал на нас эту стаю, при этом будто подкидывая все новые порции и стягивая их со в с е округи. К счастью, за Артемидой присматривать не было нужды. Девушка сильно изменилась за то время, что мы были тут, и теперь сражалась примерно так же хорошо, как и я, что уже было большим подспорьем в этой ситуации. Она не призывала гримуар, поскольку большая часть проклятых заклинаний заставляла испытывать те же чувства, что и жертва, что в такой мясорубке было равносильно смерти. Нет, девушка перемещалась, орудуя кинжалом и накладывая на врагов чумное прикосновение вместе с акселератором боли, как часто делал я во время этого сражения. Это позволяло без труда использовать высасывание жизни для восполнения сил и залечивания мелких ран, которые нет-нет да появлялись. Причем это касалось не только девушки, но и меня самого. Я тем временем прорубался через Люда Ящеров с помощью двуручного меча и кинжала, чувствуя, как с помощью высасывания жизни восстанавливаются силы. В иной ситуации долго махать двуручным мечом, как одноручным, просто не получилось бы. А заодно отмечал, что мое тело все лучше приспосабливается к ворованным техникам. Скорее всего, со стороны можно подумать, что я уже довольно давно изучал приемы владения данным оружием. В какой-то момент мы с Артемидой оказались рядом и уже сражались спиной к спине, но удивительно было другое. Мы с ней действовали с л а ж е н о словно уже много лет бились вместе и пережили не одну подобную этой битву. Наши атаки дополняли друг друга, усиливая эффект, и мне это нравилось. Я отбиваю атаку, она атакует. она отвлекает, я атакую и так далее. Мне даже не надо было задумываться о дальнейших действиях, как Артемида подхватывала мои движения и дополняла меня в атаке и защите. Ящеры падали один за другим, но в итоге мы все равно разделились. Я бросился на помощь Чеховой, которая все еще пыталась закончить заклинание для атаки, а Артемида метнулась к Марине. последняя пустиловка орудовала одной рукой, но все же было видно что это для нее не очень привычное действие успел я в самый последний момент перерубив ящера за миг до того как его копье п р о н з и л о бы грудь ведьмы варвара выглядела откровенно говоря плохо бледная по лбу стекали капли пота губа п р о к у ш е н а чуть ли не до крови она тяжело дышала и сразу было ясно что девушка давненько не занималась столь сильными физическими нагрузками. «Спасибо». «Потом поблагодаришь», — бросил я, переключаясь на другого врага, решившего ударить уже меня в спину. «Да откуда их тут столько?» — крикнула Марина, уворачиваясь от выпада одного из людоящеров. «Сзади!» — крикнул я, заметив движение позади девушки. Она начала поворачиваться, но я сразу понял, что она не успевает увернуться. И тут совершенно внезапно на помощь ей пришел Дреймос. Он ухватил ящера за хвост и дернул на себя, буквально швыряя его в дерево и ломая тем самым хребет. «Ничего себе, у него силище!» Он ей что-то сказал, на что девушка лишь раздраженно фыркнула, а тот, в свою очередь, заржал. Ну а, судя по всему, волноваться уже не о чем, и я вернулся к схватке. Перекатившись в сторону, я ударил кинжалом одного из монстров, поражая его сердце. На всплывающее сообщение о том, что я получил опыт и жизненные силы, я даже внимания не обратил. Но совершенно внезапно всплыло крайне неожиданное сообщение. Вы поглотили жизненные силы более сотни существ одного типа. Доступна биологическая модификация ядовитой железы. Доступна биологическая модификация ядовитый плевок. Что? Я слегка опешил, когда перед глазами всплыло подобное. Рискованно вот так легко соглашаться на что-то подобное, так что я решил пока отложить этот вопрос. но у системы было совершенно другое мнение на этот счет. Для демонстрации возможностей биологической модификации первая модификация будет проведена автоматически. В дальнейшем вы можете комбинировать или убирать биологические модификации. Стоило мне это прочитать, как правую руку пронзила острая боль, что чуть было не стоило мне жизни. Копье людоящера ч и р к н у л а мне по щеке, едва не пронзив голову. Хорошо, хоть на одних инстинктах я успел дёрнуть головой в сторону, а то на этом мой путь бы и окончился. Чёртова система. Двуручный меч, который я сжимал правой рукой упал на землю, а саму руку скрутил острый судорогой. Да ещё такой, что я испугался, что сейчас пальцы сломаются, но отвлекаться на это мне было нельзя. А к боли я привык, и это ещё не так страшно. Я ударил атаковавшего меня людоящера Я отступил, пытаясь справиться с тем, что происходило с рукой. Хорошо, что это не укрылось от глаз Артемиды, и девушка тут же пришла на помощь, оттеснив врагов от меня. О лучшем напарнике и мечтать не стоит. Тем временем с конечностью происходило что-то странное. У самого основания ладони появилось что-то вроде дыры. Выглядело это не слишком приятно, но я сразу понял, что происходит. Не думая, я вскинул руку и выпустил, по сути, выстрелил, маленький сгусток яда угодивший прямо в глаз одному из л ю д о ящеров неплохо первая попытка и попадание стас как ты первый это заметила марина но отвлекаться времени не было а вот повторить этот ядовитый кислотный плевок у меня не получилось видимо железам сформировавшимся внутри конечности нужно какое то время на то чтобы синтезировать новую порцию яда контроль над конечностью вернулся практически полностью Так что я поспешил вернуть утерянное оружие. Увернувшись от каменного топора, я подхватил двуручный меч и первым же взмахом о т с е к обе руки напавшему монстру, затем добил его вторым ударом. н е п о д а л е к у возникла вспышка, и сразу по доброму десятку людоящеров ударило магическими самонаводящимися снарядами. Похоже, что Чехова в с е т а к и смогла себе выделить минуту времени и завершить подготовку заклинания. И после этого я внезапно заметил, что больше мне бить оказалось некого. Мы расправились со всеми. Неожиданно. Последнего в данный момент добивал Дреймос, буквально остервенелый, явно наслаждаясь процессом, рубя тело ящера на мелкие кусочки. А затем мужчина прямо на наших глазах отрезал кусок у хвоста поверженного противника и закинул тот себе в рот. «Свежатинка!» — рассмеялся он, а Марину от этого жеста, кажется, чуть не стошнило. Потому насколько довольным при этом выглядел Дреймос, именно этого он и добивался своими действиями. «Кажется, все», — сказала Артемида, поглядывая по сторонам. После ее слов я тоже закрутил головой, но не заметил никаких признаков противника. «Похоже, что мы перебили большую часть монстров, а те, что остались, поспешили отступить. Да и запашок тут стоял тот еще. Так что, думаю, все монстры послабее убегают от этого места как можно дальше». «Перекличка», — скомандовала Чехова. «121», — отозвалась Марина. «156», — это уже Артемида. «201», — похвастался Дреймос, и лишь после этого я понял, что они говорят об очках. «178», — объявила свои Чехова. «Хороший бой, но в таком темпе мы даже близко не догоним Стаса. Прошло уже как минимум 10 часов с момента переноса. Остается чуть больше половины времени». и мы понятия не имеем, насколько сильно продвинулись остальные. Среди участников хватало простых людей, слегка не согласилась с ней Марина. Скорее всего, мы так или иначе пройдем в первую сотню. Предлагаешь просто расслабиться и ждать окончания? Почему-то взъелась на нее ведьма. То, что ты говоришь, это лучший вариант, а в худшем остальные сейчас на том же уровне, что и мы. И чем дольше мы будем тут сидеть и прохлаждаться, тем выше шансы, что мы останемся в хвосте. «Кроме Стаса», — добавила Артемида, причем без какого-либо умысла, просто ей почему-то показалось уместным об этом напомнить. «Да, кроме Стаса», — согласилась Чехова. «Кстати, сколько у тебя?» «1113». Она кивнула, удовлетворенной ответом. «Нам нужна цель покрупнее», — предложил Дреймос на удивление здравую мысль. «А ведь я думал, что он безумен». «Мы шатаемся тут в поисках монстров». «Иногда находим, иногда они находят нас. Но на деле мы можем пару часов к ряду идти, не встретив ни единой живой души. Так мы много очков не заработаем, знаете ли». «Я думаю, что тут есть определенные зоны», внезапно вмешалась в разговор Артемида, окинув нас задумчивым взглядом. «Мы шли, ориентируясь, вон на ту гору и встречали только крабиков. Но недавно мы взяли чуть левее и внезапно появились людоящеры и много». «Я думаю, что мы сейчас находимся на границе двух территорий, г р а н и ц ы которую контролируют разные монстры». «Интересное предположение», — хмыкнула Чехова. «Возможно, так и есть. Это место напоминает бездну, но только более обособленную. И если оно существует по тем же правилам, то должны быть боссы и мини-боссы», — подтвердила Артемида. «Боссы?» — не понял Дреймос. «Особо сильные монстры», — пояснила ему Марина. «Возможно, тут даже есть босс этажа», — предположила Артемида, и тут Чехова удивленно посмотрела на нее, словно это было очевидным, но одновременно невероятным открытием. «Тогда...» — я заметил, как Варвара вздрогнула. «Тогда нам нужно попытаться его убить. Так мы точно получим много очков, и этого отрыва будет достаточно, чтобы гарантированно оказаться в сотне лучших». Марине такое решение не слишком пришлось по духу, да и мне тоже. Если тут и впрямь есть босс этажа, то это очень многое изменит. Для начала убивший его сможет снять ограничение одной звезды и перейти на вторую, если, конечно, ограничение на звезду не будет действовать даже в этом случае. Это усилит кого-то вроде Варвары сразу в 10 раз. А второе — новые способности. Для обычных охотников их можно заработать, только убив босса этажа. Правда, сработает ли подобное в этом месте, неизвестно. Может так вообще удастся разблокировать все способности ранкеров, и при такой поддержке наша группа точно станет лидером в этой игре. Это рискованно, покачал я головой. Мы не знаем, какой он по силам. Вряд ли превышает одну звезду. Какой смысл ставить здесь босса уровнем выше, ведь его никто не сможет побить, не согласилась Чехова. Мы должны попытаться его найти. Представь себе, какой буст это может дать в следующем раунде. Тут она была совершенно права. и ее слова перекликались с моими мыслями, и все же риски. Да и если вспомнить действия короля ранее, для него все это развлечение, а значит, можно ждать любой подлости». «В любом случае мы не знаем, где босс, если таковой имеется, а пытаться его найти», — вздохнула Марина. «А чего его искать? Я прекрасно знаю, где он, знаете ли», — хмыкнул Дреймос. «В смысле?» Вместо ответа, б ы в ш и й н е у м и р а ю щ и й мечом, указал на гору, возвышающуюся над лесом. «С чего ты взял?» – скептически фыркнула Чехова. «Будь я боссом, я был бы там, знаете ли. Так себе довод, но с другой стороны, нам было ровным счетом все равно, куда идти. Мы могли попытаться пройти к горе и выяснить, прав ли Дреймос. Вопрос лишь в том, успеем ли мы до истечения срока».